Мадмуазель де Кардавиль совершенно преобразилась. Ее красота засияла подлинным блеском, точно яркий солнечный луч осветил ее расцвет затуманенный раньше грустью. Легкое раздражение, явившееся при мыслей о коварстве Родена, промелькнуло как незаметная тень. Какое ей теперь было дело до раскрытых обманов, до коварства Родена и в будущем? Какая сила могла бы разлучить их с Джальмой, если они уверены друг в друге? Как только Флорина вышла и шаги ее стихли, Адриена быстрыми шагами приблизилась к господину Демонброну. Ее можно было сравнить с богиней, шествующей по облакам. До того она была радостна, легка и победоносна. Когда я его увижу, Дитя мое, не сегодня Но завтра, я думаю, вы увидитесь Его надо подготовить к такому счастью Для его пылкой натуры внезапная неожиданная радость может иметь страшные последствия Да, конечно, лучше завтра Да, да У меня есть предчувствие Какое? Я вам скажу потом Он меня любит Эти слова заключают в себе все В них подразумевается все А между тем, у меня на губах тысячи вопросов. Тысячи вопросов о нем, моем любимом. Но все-таки до завтра я буду молчать. Завтра для меня святая годовщина. Простите, годовщина? До завтра придется ждать целый век. Но я не могу ждать. Посмотрите, граф, на этот барельеф Бахус. Не правда ли, как он похож? Словно с него лепи. Хм, в самом деле, это даже странно. Странно? Странно, что герой, полубог, идеал красоты, похож на Джальму. Как вы, однако, его любите. И как я должна была страдать, неправда ли? И если бы я не пришел сегодня, решившись действовать на удачу, а что же бы случилось? Не знаю, я не знаю, быть может... Я умерла Ну-ну-ну, дитя моя. Я была уже близка к этому, потому что я смертельно ранена в самое сердце. То, что могло стать моей смертью, стало моей жизнью. Ой, это было бы нечто ужасное. Такая сосредоточенная страсть при вашей-то гордости, Адриен. Да, я горда, но не самонадеянно, узнав о его любви к другу. Узнав, что его впечатление обо мне так быстро изгладилось, я отказалась от всякой надежды, но не отрекаясь при этом от своей любви. Вместо того, чтобы изгнать воспоминания о нем, я окружила себя всем, что могло о нем напомнить. За недостатком счастья бывает горькое наслаждение страдать от того, кого любишь. «Да, мне теперь понятно, ваша индийская библиотека».